Супружеский вместе. Часть седьмая. Левины жили уже третий месяц в Москве. Уже давно прошел тот срок, когда, по самым верным расчетам людей, знающих эти дела, Кити должна была родить, А она все еще носила. И ни почему не было заметно, чтобы время было ближе теперь, чем два месяца назад. И доктор, и акушерка, и Доли, и мать, и в особенности Левин, без ужаса не могшие подумать о приближающемся, начинали испытывать нетерпение и беспокойство. Однако Кити чувствовала себя совершенно спокойно и счастливо. Теперь она ясно сознавала зарождение в себе нового чувства любви к будущему, отчасти для нее уже настоящему ребенку, и с наслаждением прислушивалась к этому чувству. Он теперь уже... не был вполне частью ее, а иногда жил и своею независимую от нее жизнью. Часто ей бывало больно от этого, но вместе с тем хотелось смеяться от странной новой радости. Все, кого она любила, были с нею, и все были так добры к ней, так ухаживали за нею,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 С веселыми мужчинами, вроде Облонского, водиться. Она уже знала теперь, что значило. Это значило пить и ехать после питья куда-то. Она без ужаса не могла подумать, куда в таких случаях ездили мужчины. Ездить в свет...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 Ей очень трудно было сказать это ему, но еще труднее было продолжать говорить о подробностях встречи, так как он не спрашивал ее, а только, нахмурившись, смотрел на нее. — Мне очень жаль, что тебя не было, — сказала она. — Не то...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 и новые вещи, это тебя так интересовало, и я бы непременно поехала. «Ну, во всяком случае, я заеду домой пред обедом», сказал он, глядя на часы. Надеюсь, же сюртук, чтобы прямо заехать к графине Боль. Ну, разве это непременно нужно? Ах, непременно! Он был у нас».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 Это был признак его сильного недовольства, не на нее, а на самого себя. Он действительно был недоволен, но тем не менее, что денег много вышло, а что ему напоминает то, о чем он, зная, что в этом что-то неладное, желает забыть, я велел Соколова продать пшеницу и за мельницу взять вперед. Деньги будут, во всяком случае...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 заведовавший городским хозяйством, остановил Левина. «Красавчика!» Это была лошадь, левая дышловая, приведенная из деревни. «Перековали, а все хромает», — сказал он. «Как прикажете». Первое время в Москве Левина занимали лошади, приведенные из деревни. Ему хотелось устроить эту часть как можно лучше и дешевле, но оказалось, что свои лошади обходились дороже извозчичьих. А извозчика все-таки брали. Вели за коновалом послать. Наминка может быть. — Ну а для Катерины Александровны? — спросил Кузьма. — Левина уже... Не поражало теперь, как в первое время его жизни в Москве, что для переезда из воздвиженки носивцев-вражек нужно было запрягать в тяжелую карету пару сильных лошадей, провести эту карету по снежному миссию «Четверть версты» и стоять там четыре часа, заплатив за это пять рублей. Теперь уже это казалось ему натурально. — Вели извозчику привести пару в нашу карету, — сказал он. — слушайся. И так просто и легко, разрешив, благодаря городским условиям затруднения, которое в деревне потребовало бы столько личного труда и внимания, Левин вышел на крыльцо и, кликнув извозчика, сел и поехал на Никитскую. Дорога он уже не думал о деньгах, а размышлял о том, как он познакомится с петербургским ученым, занимающимся социологией, и будет говорить с ним о своей книге. Только в самое первое время в Москве те странные деревенскому жителю непроизводительные, но неизбежные расходы, которые потребовались от него со всех сторон, поражали Левина. Но теперь он уже привык к ним. С ним случилось в этом отношении то, что, говорят, случается с пьяницами: первая рюмка колом, вторая соколом, а после третьей мелкими пташечками. Когда Левин разменял первую сто-рублевую бумажку на покупку леврей-Лакею швейцару, он невольно сообразил, что эти никому не нужные ливреи, но неизбежно необходимые, судя по тому, как удивились княгиня и Кити при намеке, что без ливреи можно обойтись, что эти левреи будут стоить двухлетних работников, то есть около трехсот рабочих дней от святой до заговень. И каждый день тяжкой работы с раннего утра до позднего вечера и это сто-рублевая бумажка еще шла колом, но следующее, размененное на покупку провизии к обеду для родных, стоявшее двадцать восемь рублей, хотя и вызвало в левине воспоминание о том, что двадцать восемь рублей это девять четвертей овса, которые потея, и кряхтя, косили, вязали, молотили, вяли, подсевали и насыпали. Эта следующая пошла все-таки легче. А теперь размениваемые бумажки уже давно не вызывали таких соображений и летели мелкими пташечками. Соответствует ли труд, положенный на приобретение денег, к тому удовольствию, которое доставляет покупаемое на них, это соображение уж давно было потеряно. Расчет хозяйственный о том, что есть известная цена, ниже которой нельзя продать, известный хлеб тоже был забыт. Рожь, цену на которую он так долго выдерживал, была продана 50 копейками на четверть дешевле, чем за нее давали месяц тому назад. Даже и расчет, что при таких расходах невозможно будет прожить весь год без долга. И этот расчет уже не имел никакого значения. Только одно требовалось иметь деньги в банке, не спрашивая откуда они, так чтобы знать всегда, на что завтра купить говядины. И этот расчет до сих пор у него соблюдался. У него всегда были деньги в банке. Но теперь деньги в банке вышли, и он не знал хорошенько, откуда взять их. И это-то на минуту, когда Китти напомнила о деньгах, расстроило его. Но ему некогда было думать об этом. Он ехал, размышляя о Катавасове и предстоящем знакомстве с Метровым. Левин в этот свой приезд сошелся опять близко с бывшим товарищем по университету, профессором Катавасовым, с которым он не видался со временем своей женитьбы. Катавасов был ему приятен ясностью и простотой своего миросозерцания. Левин думал, что ясность миросозерцания Катавасова – Вытекала из бедности его натуры. Катавасов же думал, что непоследовательность мысли Левина вытекала из недостатка дисциплины его ума, но ясность Катавасова была приятна Левину, и обилие недисциплинированных мыслей Левина было приятно Катавасову, и они любили встречаться и спорить. Левин читал Катавасову некоторые места из своего сочинения, и они понравились ему. Вчера, встретив Левина на публичной лекции, Катавасов сказал ему, что известный Метров, которого статья так нравилась Левину, находится в Москве и очень заинтересован тем, что ему сказал Катавасов о работе Левина, и что Метров будет у него завтра в одиннадцать часов. «Очень рад познакомиться с ним». «Решительно исправляйтесь, батюшка!» «Приятно видеть», — сказал Катавасов, встречая Левина в маленькой гостиной. «Я слышу звонок и думаю, не может быть, чтобы вовремя». Но что, каковы черногорцы по породе войны? И что?» — спросил Левин. Катавасов в коротких словах передал ему последние известия и, войдя в кабинет, познакомил Левина с невысоким, плотным, очень приятной наружности человеком. Это был Метров. Разговор остановился на короткое время на политике и на том, как смотрят в высших сферах в Петербурге на последние события. Метров передал известные ему из верного источника слова, будто бы сказанные по этому случаю государем и одним из министров. Катавасов же слышал то же за верное, что государь сказал совсем другое. Левин постарался придумать такое положение, в котором и те, и другие слова могли быть сказаны, и разговор на эту тему... «Прекратился. Да вот написал почти книгу об естественных условиях рабочего в отношении к земле», — сказал Катавасов. «Я не специалист, но мне понравилось как естественнику то, что он не берет человечество как чего-то вне зоологических законов, а, напротив, видит зависимость его от среды». И в этой зависимости отыскивает закон развития. Это очень интересно, сказал Метров. Я, собственно, начал писать сельскохозяйственную книгу, но, невольно занявшись главным орудием сельского хозяйства рабочим, сказал Левин краснее, пришел к результатам совершенно неожиданным. И Левин стал осторожно. как бы ощупывая почву излагать свой взгляд. Он знал, что Метров написал статью против общепринятого политико-экономического учения, но до какой степени он мог надеяться на сочувствие в нем к своим новым взглядам, он не знал и не мог догадаться по умному и спокойному лицу ученого. Но в чем же вы видите особенное свойство русского рабочего? сказал Метров, в зоологических, так сказать, его свойствах или в тех условиях, в которых он находится. Левин видел, что в вопросе этом уже высказывалась мысль, с которой он был не согласен. Но он продолжал излагать свою мысль, состоящую в том, что русский рабочий имеет совершенно особенный от других народов взгляд на землю. И чтобы доказать это положение, он поторопился прибавить, что, по его мнению, этот взгляд русского народа вытекает из сознания им своего призвания заселить огромные, незанятые пространства на востоке. «Легко быть введено в заблуждение, делая заключение об общем призвании народа», — сказал Метров, перебивая Левина. Состояние рабочего всегда будет зависеть от его отношения к земле и к капиталу. И уже не давая Левину досказать свою мысль, Метров начал излагать ему особенность своего учения. В чем состояла особенность его учения, Левин не понял, потому что и не трудился понимать. Он видел, что Метров так же, как и другие, несмотря на свою статью, в которой он провергал учение экономистов, смотрел все-таки на положение русского рабочего только с точки зрения капитала, заработной платы и ренты, хотя он и должен был признать, что в восточной самой большой части России рента еще ноль. что заработная плата выражается для девятидесятых миллионного русского населения только пропитанием самих себя, и что капитал еще не существует иначе, как в виде самых первобытных орудий. Но он только с этой точки зрения рассматривал всякого рабочего, хотя во многом и не соглашался с экономистами,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 Но в заседании я очень рад. «Что ж, батюшка, слышали? Поддал отдельное мнение», — сказал Катавасов в другой комнате, надевавший фраг. И начался разговор об университетском вопросе. Университетский вопрос был очень важным событием в ту зиму в Москве. Три старые профессора в Совете...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 из за границы, где он и воспитывался и служил дипломатом, в прошлом году он оставил дипломатическую службу не по неприятности, у него никогда ни с кем не бывало неприятностей и перешел на службу в дворцовое ведомство в москву для того чтобы дать наилучшее воспитание своим двум мальчикам. Несмотря на самую резкую противоположность в привычках и во взглядах и на то, что Львов был старше Левина, они в эту зиму очень сошлись и полюбили друг друга. Львов был дома, и Левин без доклада вошел к нему. Львов в домашнем сюртуке с поясом, в замшевых ботинках сидел на кресле и в пенсне, синими стеклами читал книгу, стоявшую на пепитре, осторожно на отлете, держа красивой рукой до половины испепелившуюся сигару. Прекрасное, тонкое и молодое еще лицо его, которому курчавые блестящие серебряные волосы придавали еще более породистое выражение – просияла улыбкой когда он увидел левина отлично а я хотел к вам посылать Ну что кити садитесь сюда спокойнее он встал и подвинул качалку читали последний циркуляр жомальде петерсон граф я нахожу прекрасно сказал он с несколько французским акцентом. Левин рассказал слышанное от Катавасова о том, что говорят в Петербурге, и, поговорив о политике, рассказал про свое знакомство с Метровым и поездку в заседание. Львову это очень заинтересовало. Вот я завидую вам! что у вас есть входы в этот интересный ученый мир, — сказал он. И, разговорившись, как обыкновенно, тотчас же перешел на более удобный ему французский язык. Правда, что мне некогда. Моя и служба, и занятия детьми лишают меня этого. А потом я не стыжусь сказать, что мое образование слишком недостаточно. Этого я не думаю. сказал Левин с улыбкой, и, как всегда умиляясь на его низкое мнение о себе, отнюдь не напущенное на себя из желания казаться или даже быть скромным, но совершенно искреннее. А как же я теперь чувствую, как я мало образован. Мне для воспитания детей даже нужно Много освежить в памяти и просто выучиться. Потому что мало того, чтобы были учителя, нужно, чтобы был наблюдатель, как в вашем хозяйстве нужны работники и надсмотрщик. Вот я читаю. Он показал грамматику Буслаева, лежавшую на пепитре. Требует от Миши... «И это так трудно. Ну вот объясните мне». «Здесь он говорит». Левин хотел объяснить ему, что понять это нельзя, а надо учить. Но Львов не соглашался с ним. «Да? Вот вы над этим смеетесь». «Напротив, вы не можете себе представить, как, глядя на вас, я всегда учусь тому, что мне предстоит, именно воспитание детей». «Ну уж, учиться-то нечему», — сказал Львов. «Я только знаю», — сказал Левин, «что я не видал лучше воспитанных детей, чем ваши, и не желал бы детей лучше ваших». Львов, видимо, хотел удержаться, чтобы не высказать своей радости, но так и просиял улыбкой. «Только бы были лучше меня». Вот все, что я желаю. «Вы не знаете еще всего труда», — начал он, — «с мальчиками, которые, как мои, были запущены этой жизнью за границей. Это все нагоните. Они такие способные дети. Главное — нравственное воспитание. Вот чему я учусь, глядя на ваших детей». «Вы говорите, нравственное воспитание? Нельзя себе представить, Как это трудно! Только что вы побороли одну сторону, другие вырастают, и опять борьба. Если не иметь опоры в религии, помните, мы с вами говорили, то никакой отец одними своими силами без этой помощи не мог бы воспитывать. Интересовавший всегда Левина, Разговор этот был прерван вошедшую, одетую уже для выезда красавицей Натальей Александровной. А я не знала, что вы здесь, сказала она, очевидно, не только не сожалея, но даже радуясь, что перебила этот давно известный ей и наскучивший разговор. Ну, что, Кити, я обедаю у вас нынче. — Вот что, Арсений, — обратилась она к мужу, — ты возьмешь карету, и между мужем и женой началось суждение, как они проведут день. Так как мужу нужно было ехать встречать кого-то по службе, а жене в концерт и публичное заседание Юго-Восточного комитета, то надо было много решить и обдумать. Левин как... Свой человек должен был принимать участие в этих планах. Решено было, что Левин поедет с Натали в концерты на публичное заседание, а оттуда карету пришлют в контору за Арсением, и он заедет за ней и свезет ее к Кити. Или же, если он не кончит дел, то пришлет карету, и Левин поедет с нею. От он меня портит, — сказал его в жене. — Уверяет меня, что наши дети прекрасные, когда я знаю, что в них столько дурного. Арсений доходит до крайности. — Я всегда говорила, — сказала жена. — Если искать совершенства, то никогда не будешь доволен. И правда, — говорит папа, — что когда нас... Воспитывали. Была одна крайность. Нас держали в антресолях, а родители жили в билетаже. Теперь, напротив, родители в чулан, а детей в билетаж. Родители уж теперь не должны жить, а все для детей. Что ж, если это приятнее... — сказал Львов, улыбаясь своей красивой улыбкой и дотрагиваясь до ее руки. — Кто тебя не знает, подумай, что ты не мать, а мачеха. — Нет, крайность ни в чем не хороша, — спокойно сказала Натали, укладывая его разрезной ножик на стол в определенное место. «Ну вот, спадите сюда, совершенные дети», — сказал он входившим красавцам-мальчикам, которые, поклонившись Левину, подошли к отцу, очевидно желая о чем-то спросить его. Левину хотелось поговорить с ними, послушать, что они скажут отцу, но Натали заговорила с ним, И тут же вошел в комнату товарищ Львова по службе Махотин в придворном мундире, чтобы ехать вместе встречать кого-то, и начался уж неумолкаемый разговор о герцоговине, о княжне Корзинской, о думе и скоропостижной смерти опраксиной. Левины забыл. про ему поручение. Он вспомнил, уже выходя в переднюю. «Ах, Кити, Мне поручило что-то переговорить с вами о Баблонском», сказал он, когда Львов остановился на лестнице, провожая жену и его. «Да, да, мама хочет, чтобы мы лесбию тререз напали на него». — сказал он краснея и улыбаясь. — И потом, почему же я? — Так я же не нападу на него, — улыбаясь, сказала Львова, дождавшаяся конца разговора в своей белой собачьей ратонде. Ну, поедемте. В утреннем концерте давались две очень интересные вещи. Одна была фантазия «Король лир в степи», другая был квартет, посвященный памяти Баха. Обе вещи были новые и в новом духе, и Ливину хотелось составить о них свое мнение. Проводив свояченицу к ее креслу, он стал у колонны и решился как можно внимательнее и добросовестнее слушать. Он старался не развлекаться и не портить себе впечатление, глядя на махание руками белогалстучного капельмейстера, всегда так неприятно развлекающее музыкальное внимание, на дам в шляпах, старательно для концерта завязавших себе уши лентами, и на все эти лица. или ничем не заняты или заняты самыми разнообразными интересами но только не музыкой он старался избегать встреч со знатоками музыки и говорунами а стоял глядя вниз перед собой и слушал но чем более он слушал фантазию короля лира тем далее он чувствовал себя от возможности составить себе какое-нибудь определенное мнение. Беспрестанно начиналось, как будто собиралось музыкальное выражение чувства, но тотчас же оно распадалось на обрывки новых начал музыкальных выражений, а иногда просто... на ничем, кроме прихоти композитора, не связанные, но чрезвычайно сложные звуки. Но и самые отрывки этих музыкальных выражений, иногда хороших, были неприятны, потому что были совершенно неожиданны и ничем не приготовлены.